Лиссабонский заговор. Португалия, Лиссабон, 1 декабря 1640 года. И все эпохи пребывания Португалии под властью испанских королей, так называемой «эпохи Трех Филиппов», наибольшее число трудностей выпало на долю последнего, Филиппа IV, наследовавшего трон в 1621 году. Именно во время его правления Португалия обрела независимость». Захватив Португалию, испанцы стали рассматривать это королевство в качестве одной из своих провинций. Герцог Оливарес, первый министр мадридского двора, отобрал у грандов Португалии их должности, удалил дворянство от дел. В то же время ряд указов, ограничивающих при Оливаресе деятельность португальцев в колониях, тяжелое поражение Испании, понесенное в колониальных землях, а более всего налоговая политика Мадрида, вызвали недовольство большинства населения страны. В период 1621-1640 годов резкое увеличение налогов задело интересы даже привилегированных слоев. Маргарита Савойская, герцогиня Монтуанская, управляла Португалией в качестве вице-королевы. Однако реальная власть находилась в руках Жоана де Вашко-Сенлуша – исполнявшего обязанности государственного секретаря при вице-королеве. Этот министр был португальцем, но обращался со своими соотечественниками с такой суровостью, на какую едва ли были способны даже испанцы. Он с завидным искусством обогащался за счет простого народа. Герцог Оливарес охотно предоставил Жуан де Вашканселушу заботу о сборе налогов Португалии. Тем временем в кругах образованных клириков университетских преподавателей получили широкое признание так называемые «Акты Кортесов в Ламегу» — фальсифицированный документ якобы XII века, устанавливавший правила наследования португальского престола и правомерность выборов короля народом, что содержало явный намек на незаконность присвоения португальского трона испанским королем. Эти трактаты питались, разумеется, не только учеными изысканиями. Взоры португальских дворян все чаще обращались к герцогу Браганце, наиболее вероятному из соперников Филиппа, отпрыску боковой ветви португальского королевского дома. Он не занимался политикой, однако народ Португалии, проклинавший тиранию Испании, хотел видеть у власти именно дом Браганце». Королевской пышностью отличался прием герцога в 1635 году в Эбворе. Его приветствовали ректор университета и прилаты. В его честь отслужили в главном соборе города торжественную мессу. Он посетил университет, где на церемонию собрались все доктора и магистры со знаками отличия. До конца октября 1638 года в Португалии то там, то тут было неспокойно. В 1639 году муниципалитет Лиссабона сообщал королю, что в столице растет число всяческих преступлений. В такой ситуации в головах нескольких человек из знати и приближенных к герцогу Браганца родился замысел заговора. Именно герцог должен был стать его центральной фигурой и получить престол. По некоторым сведениям, первые беседы о заговоре относятся к июне 1639 года. Составив план действий, заговорщики посвятили в него герцога. Однако тот счел, что время для таких дел еще не пришло, а заговор остался неосуществленным, но не был забыт. Оливарес, достаточно хорошо осведомленный о том, что происходило в Риссабоне, хотя и не знал о заговоре, не мог не чувствовать скрытой угрозы в настроениях португальцев. С 1639 года он и Филипп IV представляли себе, кто из португальской знати наиболее опасен, и собирались переселить их в Кастилью, ближе ко двору. В 1640 году вспыкнуло восстание в Каталонии с требованием автономии и отделения от Кастилии. Начались волнения в других местах, в Кастилии и Португалии. Намереваясь одним ударом отсечь сразу две мятежные головы, в августе 1640 года Филипп IV повелел всей португальской знати и командором, орденов без всяких исключений или извинений сопровождать его ворогон против восставшей Каталонии. И само каталонское восстание, как напоминание о способе обретения свободы и требование выехать в Каталонию, лишив тем самым возможности предпринять что-либо на родине, подтолкнули португальскую знать к действию. 12 октября заговорщики собрались у Антава Алмады, после чего один из них, Фуртаду, Выехал в Эвору, чтобы выяснить позиции эворской знати, а затем вилла Весозу для доверительного разговора с герцогом. Оттуда он сообщил, Бараганса согласен, пора действовать. По плану заговорщиков, сразу после того, как Лиссабон объявит о провозглашении герцога королем, все города Португалии должны перейти на его сторону. Эта задача была возложена на друзей браганцы, которых он назначил губернаторами городов и крепостей. Ночью 28 ноября заговорщики назначили дату переворота – 1 декабря. На их стороне теперь было около 150 знатнейших идальго-королевства, представителей самых влиятельных и знаменитых семей, около 200 богатых горожан и ремесленников. Правда, кое-кто, испугавшись близившегося дела, отказался продолжать игру с огнем. Население Лиссабона, городские власти и крупные купцы и банкиры ничего не знали о готовящемся перевороте. Лишь уже после собрания 28 ноября заговорщики связались с несколькими представителями горожан. Те долго колебались, но в конце концов согласились поддержать выступление знати. Правда, в течение Самого переворота высшие городские слои сохраняли скорее дружественный нейтралитет, чем активно помогали дворянам. Итак, утром 1 декабря 1840 года без четверти 9 заговорщики встретились у дворца. Четырьмя группами с оружием в руках они вошли во дворец, быстро справившись с охраной. Из защитников дворца один был убит и трое ранены. Заговорщики между тем прошли во внутренние покои и предложили наместнице Маргарите отречься от должности. Понимая, что сопротивляться бесполезно, Маргарита вынуждена была уступить. Ее побочника Жуанна Д. Вашконселуша не пощадили. Вначале обыск в его апартаментах ничего не дал. И тут старуха-служанка, напуганная угрозами, показала место, где укрывался Вашконселуш. Дон Родриго де Са, великий камергер, выстрелил в него из пистолета. Другие набросились на жертву со шпагами и, изрубив его, выбросили тело на мостовую со словами «Тиран мертв, да здравствует свобода и король Португалии Дон Жоан». Маргарита отдала приказ Кастильскому гарнизону крепости Сан-Жорже сдаться. Заговорщики, выйдя на балкон, а затем и на улице Лиссабона, провозгласили Жоана де Брагансу, королем Португалии, Жоаном IV. Возбужденные известием о перевороте и провозглашении нового короля, лиссабонцы высыпали на улицы. Заговорщики пытались удержать толпу от беспорядков и бесчинств. Архиепископ Лиссабона с распятием объезжал улицы города, призывая к порядку. Надо признать, что это почти удалось. Были сожжены лишь несколько домов, нелюбимого народом епископа Лейрин, братьев Мигел Де Вашкоселуша. В тот же день были выбраны временные правители, которым надлежало осуществлять власть до прибытия короля, архиепископы Лиссабона и Браги, виконт Лоренсу да Тут же отправили послов к Жану де Браганса в Вилла Висозу. Через три дня Жан въехал в Лиссабон в сопровождении нескольких всадников. С первых же часов новой жизни, еще до коронации, он был вынужден заботиться прежде всего о защите королевства. В Эввору, Элваш, Алгарве были посланы верные люди для организации обороны на случай нападения соседней Кастилии. Еще 2 декабря до приезда в столицу Жоан разослал во все города письма, сообщая о своем избрании и требуя составить списки оружия в городе и людей, способных держать его в руках, и объединить их в отряды для защиты города и границ. Будущее показало, что эти меры оказались отнюдь не лишними. 15 декабря 1640 года в Лиссабоне состоялась пышная церемония коронации Жоана IV. Город единодушно приветствовал своего короля. Грамоты и письма, разосланные еще раньше по другим городам и местечкам, в течение 10 дней достигли самых отдаленных мест. Во многих городах известие о провозглашении короля и независимости страны вызвало бурное ликование. В Каимбре, В епископском дворце был устроен праздник. То же происходило в университете. В Гимарайнше, куда весь пришла из Порту, муниципалитет хотел дождаться официального письма, но некий Мануэл Машаду, где «Миранда», обратившись к горожанам с речью, вызвал настоящую манифестацию. Визе, уже получив королевскую грамоту 14 декабря вечером, через два дня устроили торжественное провозглашение и уже после этого праздновали до 23 -го. К концу декабря вся Португалия перешла на сторону Жуана. Переворот поддержали вице-губернаторы всех провинций, кроме Сеуты. В некоторых местах провозглашение независимости наталкивалось на сопротивление костельских гарнизонов, но это было не так уж часто и скоро прекратилось. К январю 1641 года Португалия фактически обрела независимость. Однако до сих пор все это можно было расценить еще как бунт в одной из провинций короля Испании. Для оформления независимости и воцарения нового короля на португальском престоле Необходима была санкция государственно-правового характера. Таким актом стал созыв португальских кортесов после 20-летнего перерыва. Картесы были созваны и заседали в Лиссабоне в январе 1641 года. В качестве одного из главных документов они приняли и опубликовали манифест Португалии, составленный секретарем Жуана IV. блестящим стилистам и политикам, паишем, вегашем. Манифест не только провозгласил Португалию суверенным государством, но и, обосновывая право на суверенитет, обвинил папскую корону в том, что Португалия утратила свои заморские владения, была втянута в чуждые европейские войны и конфликты, обнищала под гнетом налогов и военных поборов. Испанские короли объявлялись узурпаторами, а испанское правление – тиранией. Как и всякий политический документ декларативного свойства, предназначенный для обнародования, а не для тайного использования, манифест стремление оправдать действия португальцев и пресечь попытки восстановить унию, не был и не мог быть объективным. Тем не менее, обоснованно или нет – Документ вобрал в себя большинство точек зрения, выражавших недовольство существующим положением Португалии. Это позволило ему стать подлинным манифестом сторонников независимости. Вслед ему одно за другим стали появляться сочинения врагов и приверженцев самостоятельности Португалии, искавших обоснование своим доводом и в настоящем, и в прошлом страны. На Кортесах был утвержден порядок «флот». престола наследия, который по замыслу его создателей должен был отныне гарантировать стране независимость. Чужеземный государь не имел права занимать португальский престол. При отсутствии потомков мужского пола трон мог перейти к дочери короля. При этом заранее отвергались возможные притязания на трон и ее супруга. В случае пресечения династии государь из чужеземного королевского дома не мог надеяться на обретение португальского трона иначе, как переехал в Португалию и ни в коей мере не претендуя на объединение корон. Вновь став суверенным государством, Португалия постаралась как можно скорее восстановить отношения с Европой. В январе-феврале 1641 года Жуан IV – отправил послов в Англию, Францию, Швецию, Нидерланды, к Папе Римскому и другим. Во Франции послы встречались и с королем, и с кардиналом Ришелье, давно проявлявшим интерес к португальским делам. В Англии согласие короля принять остановившихся в виду Лондона и просивших об аудиенции португальских послов вызвало негодование Протест и отъезд посла Испании с Францией, Швецией и Нидерландами были заключены договоры не только о дружбе, но и военной помощи. Вопрос о военной помощи возник не случайно, ибо вплоть до 1668 года Испания отказывалась признать законность отделения Португалии и оружием пыталась восстановить прежнее положение. Но победа сторонников независимости была подтверждена и закреплена в оборонительных войнах, продолжавшихся более 20 лет. Успех португальского переворота тем более удивителен, если учесть большое число участвовавших в нем людей самых различных интересов и характеров. Это было настоящее чудо конспирации.